Глава семнадцатая. Праздник листопада. На самом верху дуба, меж тонких, но прочных ветвей, расположилась открытая площадка, метров сто в диаметре. По кругу шли колонны светлого дерева, украшенные виноградными листьями, гроздьями алой рябины, ярко-оранжевыми тыковками и спелыми яблоками. Вокруг площадки было построено много беседок в виде огромных орехов-лещины. круглых, в аккуратных юбочках, из листвы. Через прорези окошки можно было увидеть, что внутри находятся празднично сервированные столики. Звучала легкая и приятная мелодия, причем музыканты зависли прямо в воздухе над площадкой. Со всех сторон Черодольского леса слетались гости. Многие из них оседали в ореховых беседках. К ним тут же подлетали серебряные или золотые блюда с угощениями, кувшины с напитками и бутылки с вином. Делегация часовщиков прибыла в едином составе. Но уже после торжественного открытия Нортон-старший приказал всем отдыхать и посоветовал ни о чем не беспокоиться. Елена блистала в черном, блестящем, невероятно узком платье, делавшем ее похожей на какую-то особо редкую, ядовитую змею. Василиса видела, что отец находится в некоем подавленном настроении. У нее даже закралась мысль, Уж не расстроен ли он отсутствием повелительницы фей на празднике? Фир, церемонимейстер, объявил, что белая королева пожалует ко второй части бала. Василисе вдруг пришло в голову, что она не прочь увидеть родителей танцующими в паре, с улыбками на лицах. Но отец пригласил Елену, и она тут же обвела его шею своими голыми руками. На ее запястье блеснула золотая часовая стрела поверх черного кожаного браслета. К счастью, Захарра потянула Василису за рукав, и та отвлеклась от столь неприятного зрелища. Девочки подлетели к череде столиков, парящих друг за другом вдоль колонн. Угощение на празднике оказалось на славу. Чего тут только не было. Яблочные пироги, мандариновые кексы, печенье, ореховое, имбирное, шоколадное. Все это великолепие распространяло изумительные ароматы. Особенно чувствовали запахи корицы, меда, имбиря. На огромных блюдах возвышались горы гренок, намазанных ореховым и шоколадным маслом. Рядом стояли вазы, полные пирожков, с самыми разными начинками. Изрядно проголодавшаяся к вечеру Василиса без всякого стеснения набрала себе на тарелку корзиночек с заварным кремом и несколько гренок. Ник, стоявший на краю площадки, беспомощно взирал на них сверху. Он явно чувствовал себя неуютно среди гостей. Почти все они были крылатыми. Но девочки не забыли про друга, и вскоре нагруженные добычей подлетели к нему делиться. К большому разочарованию Василисы Фэш крутился возле Рока и Войта. Все трое вырядились в черные парадные мундиры. Признаться, Фэшу очень шел этот костюм. Но девочка не смогла сдержать ухмылки. Непривычно и потому смешно было видеть друга таким официальным. К сожалению, они с Ником так и не помирились. Поэтому Фэш держался в отдалении от друзей. Василиса все больше волновалась перед походом на поле старочасов и даже ловила себя на мысли, что с подколками Фэша ей было бы спокойнее. Кроме того, у нее была тайная надежда, что Фэш пригласит ее потанцевать хотя бы разок. Только из-за этого девочка опять вырядилась в зеленое платье с серебряной вышивкой и даже заколола волосы назад, потратив на эту трудную процедуру кучу времени. А вот Захара вдруг разболталась. Она громко обсуждала наряды гостей, музыку, еду и убранство зала, и, признаться, это отвлекало Василису от тревожных мыслей. Прозвучал громкий переливчатый сигнал. Объявили начало танцевального вечера. По залу закружились феи и фиры в широких желто-красных нарядах с венками из калины и дубовых листьев на головах. От нечего делать, разглядывая гостей, Василиса наконец-то заметила Марка и остальных — Норта, Дейлу и Маришку. Все они были очень нарядными. «Ты посмотри, как разоделись!» — тут же прокомментировала Захарра. Сейчас она была совсем на себя не похожа, говорила и говорила без умолку. «Наш золотой выглядит в этой белой мантии, как привидение!» У твоего брата, похоже, слишком узкий костюм. Он смахивает на червяка в комбинезоне. А Резникова, по-моему, вообще попала под кровавый дождь. На самом деле Маришка была одета в алое длинное платье, а в высоко уложенных волосах сверкало множество рубиновых камней. Честно говоря, она выглядела потрясающе. — Только наш приятель забыл переодеться. Захара кинула на Ника насмешливый взгляд. Мальчик так и остался в простой белой рубашке, штанах и шлепанцах на босу ногу. «Неужели у тебя нет парадной одежды?» — продолжала допытываться девочка. Но Ник полностью ее проигнорировал. Неожиданно музыка стихла. Василиса подняла голову и поняла причину. На верхнем краю площадки, над самыми верхушками колонн, появились пять белых кресел с высокими спинками. К ним подлетела процессия из пяти фей в легких развивающихся одеждах. Ту из них, что была посередине, Василиса сразу узнала. В темно-рыжих волосах сверкала корона из длинных, как зубья, молочно-белых камней. — Белая королева. — Ага, она самая. А это ее советницы. Я видела их утром, — прошептала Захара. — Именно они будут выбирать среди нас заложника. Может, нам повезет, а они возьмут Ника? Или он совсем незначитель? — Что это он делает, явно не слушая? перебил мальчик девочки одновременно проследили за его взглядом василиса сразу заметила Фэша. мальчик прошагал через весь зал остановился перед маришкой и коротко поклонившись протянул ей руку он что с ума сошел ахнул ник и василиса была с ним согласна она бы и сама хотела это прокричать фэш всего лишь приглашает ее на танец ответила захара с иронией глядя на ника «Неужели ты ревнуешь к этой белобрысой?» Но он так люто зыркнул на сестру Фэша, что даже Василиса удивилась. У Ника сделалось очень красное, почти бордовое, весьма рассерженное лицо. «Лучше бы пригласил кого-нибудь из нас, — продолжила издеваться девочка, — чем подглядывать за бывшим другом. «Захара! — не выдержала Василиса, укоризненно взглянув на подругу. Ник насыпался, но смолчал. Невольно Василиса разыскала взглядом среди танцующих Фэша и тут же пожалела об этом. Мальчик что-то шептал Маришке на ухо, а так кокетливо усмехалась в ответ. Оба выглядели очень довольными. Мало того, они поднялись высоко в воздух и кружили почти у самых кресел высочайших гостей. У Василисы резко пропало настроение. Не то чтобы она претендовала на симпатию Фэша, да ей вообще нет дела до него. Но зачем он заигрывает с Маришкой, у всех на виду? Вон даже белая королева со своими фрейлинами наблюдает за их парой. Мало того, Фэш вдруг запел своим звонким и чистым голосом, и теперь на них смотрели все, кто был в зале, и вверху, и внизу. Захарра с усмешкой наблюдала за подругой. Василиса постаралась принять как можно более безучастный вид, но вдруг к ней подлетел красивый черноволосый Фир, подросток лет пятнадцати, и, сложив вместе шесть прозрачно-белых крыльев, учтивым поклоном пригласил на танец. Василиса рада была отвлечься и позволила ухватить себя за талию. Как назло, Фир тоже поднялся на верхний круг танцующих. Фэш с Маришкой оказались рядом. Василиса прилагала неимоверные усилия, чтобы не смотреть в их сторону, но ничего не могла с собой поделать. Наконец-то стихла музыка. Василиса видела, как Фэш поцеловал руку, раскрасневшейся от удовольствия Маришки, задержав ее пальцы в своей руке, и даже не заметила, что ее собственный кавалер проделал то же самое. Василиса вернулась к друзьям, но вечер был безнадежно испорчен. Ник стоял рядом мрачнее грозовой тучи, а Захарра сохраняла полную невозмутимость, продолжая болтать о какой-то ерунде. А Фэш... Василиса почувствовала, что начинает выходить из себя. Он и дальше увивался возле Маришки. То стакан сока ей принесет, то за руку возьмет, то уже что-то рассказывает. Его поведение вызывало серьезное недовольство Марка, но в открытую он не выступал, потому что хрустальной ключнице явно нравилось общество Фэша. «Я прямо не узнаю своего брата», — громко разглагольствовала Захарра. «Никогда не видела, чтобы ему так нравилась девчонка». «Козел!» — не сдержавшись, бросил Ник и все-таки отошел от них. Василиса прекрасно его понимала. Ее и саму начала ужасно доставать болтовня подруги. Наконец, зала начала пустеть. Огни в стеклянных шарах угасали, праздник завершался. Гости стали разлетаться по домам. Вскоре настал тот самый волнительный момент. Ключников позвали наверх, к белым креслам высочайшего совета. Словно в тумане Василиса видела, Как взметнулись серебристо-голубые крылья маришки. За ней в воздух поднялся Марк, норт и Ярис. У последнего оказались ярко-синие крылья с белыми росчерками. Василиса невольно перевела взгляд на брата и злорадно хмыкнула, у того за плечами трепетали небольшие, бледно-желтые крылья, словно у Моли. Вдруг перед ней пронесся черным вихрем фэш. И девочка будто очнулась, она спешно вызвала крылья и тоже взлетела. Василиса сразу увидела, что кресло Белой Королевы пустует. И посчитала это недобрым знаком. Ее вдруг сильно затошнило от переживания, а в глазах начало темнеть. Она призвала все свои силы только бы держаться ровно, скорее бы феи объявили свое решение. Среди четверых советниц, по-прежнему выседающих на креслах, девочка с удивлением узнала Селестину и Мендейру. Феи были в таких же пышных нарядах, что и на посвящении Василиса в часодейство. К удивлению девочки, обе они сделали вид, что не узнали ее. «В залог мира между нашими землями королевский совет фей решил оставить одного из ключников в белом замке», напыщенно провозгласила Мендейра фея темных мыслей. «Мы долго совещались по этому поводу, и, признаться, наши мнения были самыми противоречивыми». «И мы не всецело уверены в выборе», — сердито дополнила Селестина. «Но большинство проголосовало «за». Во всяком случае, темная сторона перевесила». Фея светлого образа послала неприязненный взгляд Елене Мартиновой, опирающейся на руку Нортона Огнева. Часовщица зло ухмыльнулась в ответ. Василиса вдруг вспомнила, что когда-то именно Селестина выболтала Елене числовое имя Василисы под пытками. Так вот, почему они теперь обмениваются столь злыми взглядами. «Именно так!» — невозмутимо откликнулась Мендейра. «Позволю себе еще раз повторить, что я представляю два голоса — свой и голос нашей повелительницы, черной королевы, которая, увы, из-за неотложных дел не смогла присутствовать на празднике листопада». В связи с этим Королевский совет двух держав принял почти единодушное решение. Мы все будем рады, если нашим гостям согласится быть...» Возникла тревожная напряженная пауза. От волнения у Василисы вспотели ладони и начали сильно дрожать коленки. «Госпожа Резникова, хрустальная ключница!» Ехидно завершила фея темных мыслей. Маришка издала тихий, рассерженный вздох. Она с усилием сделала реверанс, но лицо ее при этом выглядело до да нельзя напуганным. К ней тут же подлетели два стража и увели за собой. Василисе стало интересно, как к этому отнесся Фэш, но она не видела его лица. Все драгодцы стояли с другого края. Елена была готова рвать и метать. «Любимую ученицу взяли в плен феи!» Нортон-старший оставался спокоен. Константин Лазарев улыбался, да и, в общем, никто не стал возражать против выбранной кандидатуры заложницы. Совет объявил, что они одобряют выбор Захарры на роль железной ключницы, но до тех пор, пока не будет ясна роль Дианы. После этого все феи по очереди поклонились, и одна за другой... пропали в серебристой дымке перемещения. Мендейра уходила последней, и перед тем, как исчезнуть, вдруг подмигнула Василисе. Как только вся делегация очутилась у малого дуба, Нортон-старший объявил, что отъезд назначен на самое раннее утро, поэтому всем необходимо хорошо выспаться. Он дал приказ немедленно разойтись по гостевым домикам, а сам повел Драгоциев, и разъяренную Елену, куда-то к началу лестницы, многократно опоясывающий ствол малого дуба. У Василисы возникло подозрение, что вся компания направилась в золотую желудь. В другое время девочка с удовольствием побродила бы по ажурным лестницам с высокими перилами. Тонкими, извилистыми лентами они тянулись по всем ветвям исполинского дуба, а некоторые мостами перекидывались на другие деревья. Их ступени красиво освещались фонарями в виде прозрачных шаров, увитых мерцающей паутиной. А те самые, оплетенные ветками белые шары, примеченные Василисой еще днем, действительно оказались светильниками. В темноте ночи они были похожи на таинственно сияющие островки света. Но, увы, сейчас все мысли девочки были заняты предстоящим ночным приключением. Поэтому она спешно попрощалась с Ником и Захарой, которые давно забыли про ссору и теперь вовсю обсуждали такой удачный выбор заложницы.